И потом шаги. На пороге в пиджачной паре стоял Элберт Уэллс. Он хорошо выглядел, лицо его просияло, когда он узнал Кристи.